Глава 1. Ты опоздал. Мэллой фыркнул и уселся за столик напротив меня. Расслабься, у меня и другие дела есть, кроме твоих, знаешь ли. Я, нахмурившись, постучала пальцем по часам, и он вскинул вверх руки. Прости, ладно. Господи, а ты нетерпеливо. Ты не единственный, кого где-то ждут. Он хмыкнул, как будто и представить себе не мог, что у человека моего возраста могут иметься важные дела. Если бы он только знал, Я постаралась стереть с лица беспокойство, грызущее меня изнутри. "Ну ладно, где оно?" поинтересовался он. Я похлопала себя по груди, где в пальто лежал небольшой свёрток, и понизила голос, чтобы никто за пределами нашей кабинки не услышал разговор на фоне ревущей из музыкального автомата Леннард Скиннерт. "По лунсы, как и обещала". Карие глаза Милоя распахнулись, и он наклонился вперёд, опираясь предплечьями на стол. Ростом ниже меня на пару дюймов, с узким осунувшимся лицом и тусклыми каштановыми волосами, он напоминал крошечную коричневую полевую мышь. Нет, я была не настолько глупа, чтобы повесться на его безобидный внешний вид. В нашем деле, будучи добрым и милым, не выжить. Ну что ж, тогда давай. Его глаза пробежались по тускло освещённому бару, а затем снова остановились на мне. Я могла бы уверить его, что нет никаких причин для беспокойства. Зав всегда Тэм у Джеда не пристало лезть в чужие дела, поэтому и предложила байкерский бар. В первую очередь, это а ещё тот факт, что на случай потосовок Джет держал за барной стойкой деревянную биту и револьвер 44 калибра. Но у людей хватало ума ничего не затевать в баре. Я полезла в пальто и вытащила свёрнутый бумажный пакет. Мэллой попытался выхватить свёрток, но я отдёрнула руку в сторону и напустила на себя деловой вид. Деньги вперёд. Ах, да, состроив кислою гримасу, он засунул ладонь под куртку, внезапно его рука замерла. Знаешь, это было не так-то просто получить. Может быть, мы заключили сделку, милой? Чёрт возьми, стоило догадаться, что он снова попытается это провернуть. И именно в тот самый день, когда у меня не было времени играть в игры. Я подняла свой телефон, что лежал на столе экраном вниз. Что ты делаешь? А ты как думаешь, Не поднимая на него взгляда, я пролистывала свой короткий список контактов. Половина унции стоит в 10 раз дороже, чем ты за неё платишь, и тебе это прекрасно известно. Но если ты не хочешь вести со мной дела, тогда мне придётся обратиться к кому-то другому. Я прикусила губу. На самом деле мне вовсе не хотелось связываться с кем-то другим. Да и время у меня было на исходе. Всё окажется бессмысленным, если мне придётся ждать ещё хотя бы день, чтобы заполучить то, ради чего я пришла. День Чёрт, счёт уже шёл на часы. Прости меня, нужно позвонить. Я придвинулась к краю сиденья, надеясь, что он не распознает блеф. Подожди. Он вздохнул и достал маленький квадратный свёрток, замотанный в грязновато-серую тряпку. Положил его на стол и, накрыв рукой, придвинул ко мне. Я проделала то же с бумажным пакетиком, и после мы обменялись свёртками на середине стола. Я подавила вздох облегчения, когда пальцы сомкнулись вокруг свёртка. поднесла к уху завёрнутый в тряпку предмет и встряхнула, а затем обнюхала, чтобы убедиться в его содержимом. Удовлетворённая, я засунула его во внутренний карман и, подняв стакан с содовой, сделала большой глоток, чтобы скрыть своё рвение поскорее выбраться отсюда. Неразумно было выглядеть отчаявшимся или торопящимся перед такими людьми, как Мэллой. С таким же успехом можно нарисовать большую красную мишень на своей спине. Мэллой наклонил бумажный пакет и вытряхнул на ладонь маленький стеклянный сосуд. Его глаза сияли, пока он перекатывал между пальцами пузырёк с жёлто-коричневой жидкостью. "Детка, я готов отдать своё левое яичко, чтобы узнать, как тебе удалось заполучить это вещество и выжить, чтобы рассказать об этом". Я издала короткий смешок, чтобы скрыть нервозность. "С чего ты взял, что я рассказываю?" Я поставила стакан на стол и склонила голову к пузырьку. «Я бы не стала выставлять это на показ, хотя на самом деле мне хотелось сказать, убери эту грёбанную штуку, пока нас обоих не убили». Но я сдержалась, потому что не стоило терять самообладание. «Не тебе указывать мне, как вести дела?» Отрезал он, пряча флакон с такой ловкостью, которой позавидовал бы любой фокусник. «Никто не сможет отследить меня, не так ли?» У Меллоя имелись обширные связи и репутация осмотрительного человека. Однако содержимое этого пузырька могло привлечь к нему много нежелательного внимания. Он распрямил спину. «Как я уже говорил в прошлый раз, если начну выдавать своих поставщиков, то не задержусь в этом бизнесе надолго. Мне и свою голову нужно защищать. Я переправляю свои товары через посредников, которые унесут имена деловых партнеров с собой в могилу». В болтовне нет никакой выгоды, и эти парни понятия не имеют, где я достаю свой товар. Так что можешь быть уверена, что я никому не скажу. Рада слышать. Я выскользнула из-за стола и так засиделась здесь. Подожди, у меня есть и другие позиции, которые могут заинтересовать тебя, если, конечно, сможешь достать больше этого добра. Я встала и накрыла рукой небольшую выпуклость под своим пальто. Я получила то, зачем пришла. Если мне понадобится что-то ещё, я свяжусь. Он покачал головой. Знаешь, ты слишком серьёзная для девчонки твоего возраста. Тебе нужно расслабиться, веселиться хотя бы время от времени. Я повернулась к выходу. Так, а? Частенько это слышу. Солнечные лучи после посещения мрачного интерьера бара ослепили меня, и я несколько раз моргнула, прислонившись к тяжёлой деревянной двери. Боже, как я ненавидела это. Дрожащими руками я потянула за рукав, чтобы взглянуть на часы. Твою мать! Я оттолкнулась от двери, проклиная Мелоя за то, что задержал меня. Останься я здесь подольше, то все мои дела с ним прошли бы впустую. Я запахнула своё короткое пальто и отправилась на встречу с Реми, добравшись до остановки, что находилась через две улицы, как раз вовремя, чтобы успеть на ближайший автобус. С облегчением плюхнувшись на заднее сиденье, я прислонилась к окну и начала наблюдать, как проносятся улицы и здания. Мы проехали мимо футбольного поля, где проходил тренировочный матч, и я заметила команду cheerлидеров, размахивающих красно-белыми помпонами. Моя рука поднялась к свёртку в кармане, и от груза ответственности, возложенной на мои плечи, я ощутила себя гораздо старше девчонок на поле. Автобусный маршрут завершился возле старой пивоварни, которая прекратила свою деятельность 2 года назад. И я выскочила перед запертыми на висячий замок воротами. Вдоль проволочной ограды висели таблички: "Посторонним вход воспрещён". А само здание имело удручающий заброшенный облик. Я поспешила пройти мимо, но мой нос, как и всегда, дёрнулся, почувствовав запах прокисшего ячменя, который окутывал это место. За пивоварней находился старый район, застроенный дуплексами и двухэтажными домами, большинство из которых нуждались в свежей покраске. 5 лет назад этот район процветал до того, как закрылись пивоварня и завод по производству автозапчастей, на которых работала половина местных жителей. Теперь газоны заросли, а машины, стоящие на подъездных дорожках, нуждались в хорошем ремонте. Из чьей-то магнитолы звучало кантри, а в соседнем доме ругалась молодая пара, пока громко не зарыдал ребёнок. Я прошла мимо компании детишек, которые играли в хоккей с мячом, но им не было до меня никакого дела. На мгновение я остановилась, чтобы потрепать по голове знакомого пса, помесь лабрадора с овчаркой, который рысью подбежал поприветствовать меня. Но когда он увязался за мной, я отогнала собаку прочь. Он тоскливо смотрел мне вслед, но я была слишком занята, чтобы сегодня поиграть с ним. У последнего знака остановки я повернула направо и трусцой побежала по пустынной улице, вдоль которой выстроились старые дома с покосившимися крышами, заколоченными досками окнами и дворами, уходящими в лес. Я прошмыгнула между двумя домами на окраине и нырнула под сломанную в заборе доску у последнего дома. Задний двор практически полностью зарос травой и сорняками, а плющ задушил древние качели и облепил заднюю стену дома. Я прошла по узкой заросшей зеленью дорожке к задней двери, где быстро осмотрелась и проскользнула внутрь. "Рэми, ты здесь?" тихо позвала я. В доме было темно, и только полосы света, наводнённые пылью, просачивались сквозь доски на окнах. К счастью, я хорошо знала дом, и мне не требовалось много света, чтобы ориентироваться. Я вышла с кухни и направилась по короткому коридору. Справа от меня находилась пустующая комната, в которой раньше была гостиная, а слева закрытая дверь в кабинет. Я толкнула дверь, и она распахнулась на скрипучих петлях. "Рэми", громко прошептала я, пытаясь разглядеть его в непроглядных тенях комнаты. В ответ меня встретила тишина. Где он, чёрт возьми? Я развернулась, чтобы уйти. Ах, я оказалась напротив худого, бледного лица с большими круглыми фиолетовыми глазами и копной растрёпанных серо-каштановых волос. Я попятилась назад, но он потянулся ко мне, схватив за плечи крепкой хваткой, которая не соответствовала его худощавому телосложению. Господи, Реми, я прижала ладонь к груди, пока он удерживал меня на ногах, пытаясь довести меня до сердечного приступа. Тролль одарил меня однобокой ухмылкой, обнажив ряд коротких острых зубов. Ты слишком молода для сердечного приступа, ответил он с жуткой ухмылкой, от которой у любого, кто его не знает, пробежал бы холодок по коже. Ты опоздать, отчитал он меня. Прости, милый, опоздал на 20 минут, и я приехала как можно быстрее. Как они? Неплохо. Френ волноваться, но я уверить его, Что раз Сара пообещать достать лекарство, она это сделать? Он выжидающе посмотрел на меня. Я улыбнулась, достала из-за пазухи сверток и положила в его жаждущие руки. «Разве я тебя когда-нибудь подводила?» Рэми мгновенно развернулся и направился на кухню, а я последовала за ним по пятам. Раздирая мое любопытством узнать содержимое свёртка, который достался мне по заоблачной цене, я наблюдала, как он разворачивает тряпку и извлекает прямоугольную деревянную коробку небольшого размера. Он поднял крышку и высыпал содержимое в широкую, но неглубокую каменную чашу, а затем взял гладкий, округлый камень и начал измельчать. Я подошла поближе и увидела бледно-золотистые кристаллы, по текстуре и цвету напоминающие крупнозернистый тростниковый сахар. Пока Реми перетирал кристаллы в порошок, запах тухлых яиц и аммиака, который я уловила раньше, усилился. Я помахала рукой перед своим носом, определённо не сахар. Реми просил меня разыскать вещество бакту, но не уточнил, что оно собой представляло, лишь сказал, что родом откуда-то из Африки. Реми быстро измельчил кристаллы в порошок, затем несколько раз плюнул в миску и размешал смесь гладкой деревянной палочкой до густой массы. Идём, сказал наконец он, взял тяжёлую миску и направился к лестнице. Я молча последовала за ним, на этом моя часть работы была выполнена, и остальное зависело от моего друга. В первой комнате на втором этаже на голом деревянном полу лежал тюфяк с тряпками, на котором, свернувшись калачиком и постанывая, лежала маленькая тёмная фигурка. Окна наверху заколочены не были, поэтому я смогла рассмотреть скрученное тело и длинные тонкие конечности. У тюфика на коленях стояло второе создание, чье уродливое и сморщенное лицом с надеждой посмотрело на нас, когда мы вошли в комнату. Я улыбнулась ему, указав на миску в руках Рэми, и он нежно пробурчал что-то своей супруге, которая ответила ему тем же. Я понятия не имела, о чем они говорили, потому что не говорила на языке болотников. Однако не нужно было обладать большой фантазией, чтобы догадаться, что он успокаивал ее. Рэми опустился на колени рядом с тюфёнком, а я встала позади него, откуда могла наблюдать и не мешать. Он поставил каменную чашу на пол и проворчал что-то болотником на их языке. Затем осторожно переложил самку так, чтобы она легла на спину, выставив перед нами раздутое брюхо. Болотники обитают в болотах, как следует из их названия, и обычно покрыты трясиной. Самка же оказалась необычайно чистой, и я подумала: не Рэми ли помыл её, чтобы подготовить к процедуре? Френ, самец, придвинулся ближе и взял обеими руками маленькую ладонь своей супруги. Его большие глаза светились любовью, но они не могли скрыть страха, который я заметила на его лице. Мне хотелось заверить его, что всё будет хорошо, но он меня не понял бы, а я не была полностью уверена, что всё будет хорошо. По словам Реми, у болотников роды проходят легко, но беременность, мол, протекала очень сложно. После долгих месяцев болезни она ослабла, а ребёнок отказывался появляться на свет. Беременность у болотниц сильно отличалась от человеческой, когда ребёнок рождается спустя 9 месяцев. Если мать была больна или истощена, то тело отвергало роды, а если ребёнок не рождался, то умирали и малыш, и мать. Я наблюдала, как Ремя осторожными движениями принялся распределять массу по раздутому брюху, Мол замерла и издала слабый жалобный стон. Стоя так близко к ней, я чувствовала её боль и страх, от чего во мне проснулся знакомый порыв желание подойти к ней, и попытаться унять боль. Но я доверяла Реми, и сейчас он был единственной надеждой Мол на выживание. Я стиснула зубы и продолжила смотреть. Реми закончил наносить густую массу и отставил миску в сторону. Затем провёл длинными руками по животу мол и слегка надавил на выпуклость, которая была её нерождённым ребёнком. Он начал что-то монотонно напевать на языке троллей, и я смогла распознать всего несколько слов, но этого хватило, чтобы понять, что Реми молится. Тролли до глубины души были преданы своему богу и во всех своих действиях совмещали молитву с магией. Я повидала достаточно способностей Реми, чтобы проникнуться большим уважением к его вере и магии. Масса вскоре высохла, превратившись в хрупкую корку, и я обратила внимание, что невыносимая боль немного отступила, и мол могла выдержать тяжесть рук Реми. Неужели сработало? Мол вскрикнула, от чего у меня волосы встали дыбом. Я рухнула на колени рядом с Реми, когда живот мол начал сокращаться с такой силой, что всё её тело сотрясалось. Что происходит? Это нормально, ответил он, убирая руки с живота болотницы. Ребёнок на подходе? Уже? ошеломлённо спросила я. Мол выглядело так, как будто она разрывалась на части, а не готовилась рожать. Но опять же, я понятия не имела, что было естественным для родов у болотниц. Как и большинство народов, болотники были скрытны и рабели перед смертными. То, что мне разрешено находиться здесь и присутствовать при таком событии, было проявлением признательности и уважения с их стороны. Глаза наполнились слезами, пока я смотрела, как природа берёт верх, и тело мол обретает необходимую силу, чтобы произвести на свет ребёнка. Френс стоял рядом, чтобы принять младенца, как только тот родится. Невероятно маленькое коричневое тельце, практически кукольное, не издало ни единого звука, когда отец начал укачивать его на руках. Уставившись на новорожденного, Френ провел пальцами по его лицу, словно не мог поверить в то, что он настоящий. «Разве ребенок не должен плакать?» – прошептала я Рэми, стараясь не беспокоить болотников. Френ ворковал над ребёнком, а Мол лежала с закрытыми глазами, совсем обессиленная, не способная даже взглянуть на своего малыша. Рэмик и внул, и его лицо помрачнело. И снова я почувствовала знакомое ощущение, которое тянуло меня к ребёнку, как металл к магниту. Я сдавленно выдохнула. Он болен. Сильно болен. Леденящая душу дыхание смерти коснулось моей кожи, и я осознала, что мы опоздали. «Если бы я только добралась до сюда раньше...» Я сдернула с себя пальто. «Дай его мне! Быстрее! Нужно поспешить!» Я уже чувствовала, как новая жизнь медленно утекает. Рэми потянулся к ребенку, но Френ замотал головой, прижимая крохотное тельце к своей груди. Яростно зарычав, Рэми вновь наклонился вперед. Что бы он ни сказал болотнику, это сработало, потому что Френ отдал новорожденного ему. Я вытянула руки, и Рэмми положил на них голое сморщенное тельце. Оно было не больше недельного котёнка, и как только я прикоснулась к нему, то сразу почувствовала слабое трепыхание сердца и холод, уже оседающий в крошечных конечностях. Попытайся продержаться, малютка, промурлыкала я, притянув его к своей груди и накрыв ладонями. Затем потянулась внутрь себя и сняла преграду, сдерживающую мою силу. Я словно открыла дверцу печи. Тепло вспыхнуло в моей груди и понеслось по венам, как искра по фитилю. Мне не нужно было указывать своей силе направление, она всегда знала его. Тело гудело, как провод под напряжением, когда энергетические потоки устремились к нервным окончаниям в моих руках и груди, каждой частичке меня, которая соприкасалась с умирающим созданием. Обычно я выпускала силу контролируемым потоком, позволяя ей медленно струиться, чтобы найти источник поражения или недуга. Она была настолько сильной, настолько мощной, что я боялась, что она повергнет в шок моих пациентов и убьёт их. Но иногда, когда тело начинало отказывать и готовилось к смерти, встряска организма единственное, что бы могло помочь. Подобно дефибрилляторам, которые используют в отделениях неотложной помощи, Однако моя сила действовала на всё тело, а не только на сердце. Никакими другими словами я не могла описать это. Всё-таки к моей силе не полагалось руководство по эксплуатации. Тепло скапливалось в моих ладонях, пока они не стали излучать бледно-белое свечение. Пламя разгоралось всё сильнее и сильнее, казалось, будто я хваталась за раскалённую металлическую трубу, но меня это не останавливало. Я прикусила губу, чтобы не закричать, и продолжала терпеть, не расжимая хватки в ожидании, когда сила достигнет нужного накала, прежде чем высвободить её. Энергия вырвалась из моих рук, наполняя собой крошечное тельце. Я чувствовала, как она мчится по венам и костям, проникает в ткани, пропитывая каждую клеточку тела, как весенний ливень пропитывает землю. Моя сила это продолжение меня, поэтому я ощущала, как она обвивается вокруг отказавшего сердца, пульсируя и увеличиваясь. С каждым толчком она посылала всплески энергии через сердце, заставляя сознание дёргаться и судорожно сжиматься, прежде чем снова замереть. Я направляла волну за волной в тело, молясь, чтобы каждая из них удалось вылечить повреждённое сердце. Я потеряла счёт времени. но прошло не больше десяти минут, прежде чем мне пришлось признать, что не смогу спасти Болотника. Его сердце билось только благодаря моей силе, но я не могла поддерживать его вечно. Один из самых первых и жестоких уроков, которые я усвоила о своих способностях, заключался в том, что иногда я не способна спасти кого-то, независимо от того, сколько своих сил я в него влила. Я отстранила ребенка от себя и не могла спасти Болотника. И взглянула на безжизненное личико, почувствовав болезненный спазм в груди. Мне так жаль, малютка. Тишину прорезал сдавленный всхлип. Я распахнула глаза и встретила потрясённый взгляд мол оплакивающей своего ребёнка, которого никогда не держала в руках. Моё сердце разрывалось за неё. Никто не должен смотреть, как умирает любимый человек. Это несправедливо. Мы всё сделали правильно. Ребенок, мол, заслуживал жизни. Я снова потянула к себе силу, пока руки не потеплели. Боль пронзила меня насквозь, но я практически не ощущала ее, погребенную под гневом, разгорающимся внутри меня. Я направила энергию обратно через ребенка с силой ударом молнии. Такой мощный поток энергии мог полностью остановить сердце. Но сейчас терять мне было нечего. Сила утекала, Истощённая я едва ли слышала дыхание Реми и Френ, а также всхлипывание мол, когда крохотное сердечко, прижатое к моему, трепыхнулось и остановилось. Наступила тишина после тук-тук, тук-тук, тук-тук. Затем слабое шевеление, когда крошечные лёгкие расширились с первым глотком воздуха, потом щекотание маленькой стопы, прижимающейся к моей груди. Я подняла младенца и с удивлением наблюдала, как сморщенное личико вздрогнуло, а маленький ротик открылся. Всё началось с едва слышного хрипа, который быстро превратился в истошный вопль, и внезапно в моих руках оказался извивающийся, плачущий и здоровый детёныш болотник. Я смеялась и плакала одновременно, когда комнату наполнили возгласы. Мол обеспокоенно хрюкнула и протянула ко мне руки, и я положила сына ей на грудь. Я смотрела, как мать и отец с благоговейным трепетом прикасаются к своему ребёнку, осматривая сына, которого едва не потеряли. С трудом опустилась на пыльный пол, исцеления истощали меня, некоторые выматывали сильнее, чем другие. И обычно мне хватало нескольких минут отдыха, чтобы прийти в себя. Однако вернуть жизнь в тело, которое находилось на волоске от смерти, было непросто. И я чувствовала себя так, словно пробежала марафон. Как бы часто я не использовала свою силу, легче не становилось. Мне было 6, когда я обнаружила свои способности. Поначалу часто перебарщивала, но после научилась не истощать себя слишком сильно, пытаясь спасти чью-то жизнь, легко забыть о собственном благополучии. Мне пришлось научиться запирать свою силу до того момента, пока она мне не понадобится. В противном случае стоило мне приблизиться на пару футов к больному или раненому созданию, и энергию моментально высасывало из меня. Теперь же при исцелении я выпускала столько, сколько нужно, чтобы справиться со своей задачей. Выпустить поток энергии, которым я только что напитала болотника, всё равно что перезагрузить электрическую цепь. Только во мне не было переключателя, который восстановил бы заряд. Моя сила всегда воплонялась сама собой. Просто на это требовалось некоторое время. Прохладная ладонь коснулась моей руки. Сара, ты в порядке? В голосе Реми я слышала беспокойство, и я слабо улыбнулась ему. Буду. Ты ведь знаешь меня. Просто нужно немного отдохнуть. Да, отдыхать. Он осторожно приподнял мою голову и подложил под неё моё свёрнутое пальто. До меня донёсся разговор с Френ и мол шорох и передвижений, но затем, когда я задремала, все звуки стихли. Где-то между пробуждением и сном я почувствовала знакомое шевеление в глубине сознания. Выплеснув столько энергии, я нисколько не удивилась, что оно пришло в движение. Так всегда случалось после исцелений, когда мои силы истощались. Ни от сильных последствий не было. Даже в измождённом состоянии во мне оставалось достаточно сил, чтобы загнать их обратно. Я прозвала её чудовищем Раньше меня пугала эта мрачная сущность, поселившаяся в моей голове, хотя я понимала, что она часть моей силы. Однажды прочитав цитату: "Когда поджигаете свечу, вы также отбрасываете тень", я задумалась: не относится ли это ко мне? Моя сила была свечой, яркой и тёплой, а чудовище её тень, угрюмая и тёмная. Рами говорил, что в большинстве случаев способности представляют собой баланс хорошего и плохого. И не стоит бояться того, что является частью меня. Я не принимала чудовище, но у меня не оставалось другого выбора, кроме как научиться существовать с ним. Когда я проснулась, в комнате стояла тишина, а длинные тени подсказывали, что близилась ночь. Повернув голову в сторону, я поняла, что находилась в комнате одна. Болотники, скорее всего, отправились домой, но Рэмми был где-то здесь. Он никогда не оставил бы меня одну. пока я восстанавливала силы. Со стоном я поднялась на ноги. Тело болело, частично от напряженного исцеления и частично от лежания на жестком полу, и я потянулась, чтобы размять затекшие мышцы. Затем подняла пальто и спустилась вниз, где обнаружила Рэми, выглядывающего на улицу сквозь щель в одном из заколоченных окон гостиной. Я подошла к нему и прислонилась к стене, не обращая внимания на отслоившиеся обои, которые цеплялись за мои волосы. Рэмь улыбнулся мне. В этот раз ты крепко спать, тебе лучше. В этот раз было тяжелее, призналась я. Но оно того стоило. Снаружи донёсся смех, и я заглянула в щель, увидев компанию подростков, ошивающихся на улице. Пока я спала, Рэмь наблюдал за ними на случай, если кто-нибудь из них отважится пробраться сюда. «Интересно, что бы они сделали, если бы, забравшись в дом, увидели поджидающего их тролля? Наверное, обмочили бы штанишки. Не будь я знакома со своим свирепым другом, то, вероятно, поступила бы так же». «Мол и ребенок в порядке?» – спросила я. «Да, Френ и Мол забрать ребенка домой, чтобы показать семье. А не говорить, что в тебе невероятная магия. Спрашивать, не колдунья ли ты?» «Едва ли». Если сегодня здесь и случилось магии, то только благодаря Реми, который помог мол родить. Пусть он и не обладал моими способностями, но был таким же целителем, и его познания в медицине не переставали меня удивлять. Несмотря на то, что среди троллей он считался подростком, как и я, но уже знал больше, чем я могла выучить за всю свою жизнь. Он снова выглянул на улицу. Скоро стемнеет, не раньше, чем через час, и я не боюсь темноты. Дядя будет недоволен, что ты гулять допоздна. Нейт недоволен почти всем, что я делаю, с извил и я. Реми бросил на меня неодобрительный взгляд, и я добавила: "Ты знаешь, что это правда. Я люблю Нейта, но мы просто такие разные. Он хочет, чтобы я была той, кем не являюсь. Он хочет нормальную племянницу, которая заводит подружек, присоединяется к музыкальной группе или команде cheerлидеров, ну и всякое такое. А это не про меня." Я никогда такой не буду. Неправда? Он всего лишь желать тебе счастья. Я приподняла бровь. С каких это пор ты стал экспертом по родителям смертных? Все порядочные родители желать своим детям счастья. Он оттолкнулся от окна. Пойдём, мальчики, уйти. Я подтолкнула Рэмми в спину, идя за ним к задней двери. Знаешь, в последнее время ты начал слишком много командовать. Он издал сердитый смешок. Даже троллю не под силу командовать тобой. Вот-вот, я сильная и независимая женщина, не забывая об этом. Мы пересекли двор и прошмыгнули через забор. Рэмми повернулся ко мне. Ты сегодня отлично справится. Мы отлично справились, поправила я. Кстати, ты так и не рассказал мне, что такое бакту. Бакту это крылатый змей из пустынных земель, я нахмурилась. А как змей превратился в кристаллы. Кристаллы не змей это высушенный помёт бакту. Помёт, то есть kakaшки, я сморщила нос. Фу, это отвратительно, Реми. Реми рассмеялся и направился к лесу. Бакту ядовитая змея. Из экскрементов получатся сильные лекарства. Прежде чем я успела ответить, Реми исчез. Я завидовала тому, что тролли могли незаметно сливаться с окружающей средой, словно растворялись в воздухе. В временам такое умение очень бы пригодилось. Улицы уже опустели, когда я направилась к автобусной остановке. Несмотря на то, что был вечер субботы, совсем немного людей ехало в город. Поэтому свободных мест в автобусе оказалось полным-полно. По выходным на этом маршруте работал один и тот же водитель, который кивнул мне, когда я опустила монетку в турникет. По крайней мере, на обратном пути я могла расслабиться, потому что мысли мои осуществили задуманные. Сегодня я помогла спасти две жизни. Много ли девчонок моего возраста могли похвастаться подобным? Не то чтобы мне нравилось таскаться по прокуренным барам и заниматься незаконными делами с людьми, которые являлись эквивалентом наркоторговцев из криминального мира. Только потому, что мне хватало ума хладнокровно держаться и притворяться, будто я знаю, что делаю, не меняло того факта, что я взвалила на себя слишком многое. Но я не могла остановиться сейчас, когда от меня зависели жизни людей. Когда 2 года назад Реми попросил меня найти порошкообразный рог химеры, чтобы помочь умирающим кельпи. Я понятия не имела, что существует настоящий подпольный рынок, на котором можно купить практически всё, что угодно, если ты, конечно, можешь заплатить. С тех пор я отыскала для него с полдюжины других вещей, а также научилась сносно торговаться, поскольку ни одна из них не была дешёвой. На Amazon или eBay уж точно не купишь чешую гидры или зубы ганслинга. Во всяком случае, пока нет. Нам повезло, что Реми мог позволить себе купить практически всё. Конечно, некоторые вещи были даже ценнее денег, как, к примеру, содержимое этого пузырька, который я отдала Мелое. Редкое и почти недоступное. Он собственную мать бы продал, чтобы узнать, как я заполучила это вещество. Но я никогда не расскажу ему или кому-либо другому. Нельзя допустить, чтобы кто-то вроде Мелое узнал, что мне было чем торговать. Люди убивали и за меньшие. А если народ Рэми узнает, что мы задумали? Я содрогнулась от одной только мысли. Желч троллей — сильно действующий и бесценный препарат. Не только из-за своих свойств, но и потому, что не находилось смельчаков, которые отважились бы достать его. Тролли были замкнутыми и неуловимыми, а их зловещая репутация заставляла людей и нелюдей держаться от них подальше, не говоря уж о том, чтобы попытаться что-то у них взять. Впервые, когда Ремир рассказал мне об этом, я почувствовала отвращение. Но если отбросить нечистивый запах и не думать о происхождении желчи, то она обладала невероятными регенеративными свойствами. Могла замедлить старение и дегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, а также обратить вспять облысение. Я слышала, что желчь даже боролась с некоторыми видами рака. На собственном опыте убедилась, что она не вылечивала все болезни. Но полунции, как та, что я дала мылою, могли замедлить старение на 5 лет при правильном применении. Она по сути была источником вечной молодости, и находились люди, которые готовы были заплатить любую сумму, чтобы заполучить её в свои руки. Чем моложе тролль, тем сильнее действие его желчи. Но тролли так оберегали молодые особи, что приблизиться к ним не встретив печальный конец было практически невозможно. Рэми отдал мне свою желчь, чтобы я торговала ей от его имени. Но если представители его народа прослышат о наших торговых делишках, то придут в ярость. Тролли не любили людей, хотя старейшины по каким-то причинам дозволяли Рэми водить со мной дружбу. Но я не строила иллюзий насчёт того, кем была для них просто человеком. Автобус подъехал к остановке в центре города перед почтовым отделением, и я помахала водителю, выходя в ближайшую дверь. Market Street финансовое и торговое сердце Нью-Гастингса в будние дни наполняло спокойствие. Не считая людей, направляющихся в Сабби или к Антонию, я перешла дорогу на зелёный свет светофора и срезав путь через небольшую парковку между двумя зданиями, вышла к набережной рядом с причалом. К югу от меня, выстроившись вдоль набережной, расположились пирс, магазины и рестораны, почти дом После пережитого дня всё чего мне хотелось это всю оставшуюся ночь пролежать в кровати, свернувшись калачиком, с книгой в руках. Когда впереди между зданиями появились два парня, которые, перебежав набережную, спрыгнули на берег около рыбацкого причала, я мгновенно узнала их. Я знала, что они задумали что-то нехорошее, но была слишком уставшей и голодной, чтобы беспокоиться об этом. Пусть с ними разбираются другие. Вне поля моего зрения один из парней выпустил знакомый смешок и крикнул: "Не дай ей уйти!" Я остановилась. "Посмотри на неё, скот, почти померла". "Вот чёрт", выругалась я и развернулась к пристани.